Глава 13. Ну все, вот наконец-то тот самый момент истины, когда и проверяется на прочность характера и интеллект но умение планировать и предусматривать различные ситуации. Вроде как все предусмотрели, но ведь присутствует момент неожиданности, если у того же коту включится чуйка и он переборет свою природную жадность и не полезет в ловушку. Но нет, Прошел доклад от Антона, который со вторым Бао Фэнг засел в лесу и уже срисовал в движении колонны переодетых бандитов во главе со становым пристом Котовым. Ну что же, это будет момент истины, да и мне провериться не мешает. Одно дело теоретические размышления и громкие слова, а другое – реальное боестолкновение. Да, опыт у меня был и не слабый, но где-то глубоко покосывал червячок неуверенности, списывая предыдущие успехи на случайность. Накрутив на ствол карабина саунд-модератор, я не стал менять магазин. Оставил те самые экспансивные охотничьи патроны НР с небольшим отверстием на кончике пули. Вещь страшная и эффективная. При попадании в преграду пуля деформировалась и раскрывалась, как цветок, нанося жуткие рваные раны. Вообще, если была такая возможность, а противник точно не будет использовать броники, то всегда предпочитал использовать охотничьи патроны со свинцовыми сердечниками. Они, если попадут, то попадут и надежно остановят двуногого зверя, а в помещениях вообще одно удовольствие работать. Точно не будет никаких рикошетов. По обстановке я не стал рефлексировать. Противник не заслуживал особо гуманного отношения, только жесткая зачистка и все, ну и плюс захват определенных пленных. Установив на оптическом прицеле привычную для меня кратность 2,5, я отложил в сторону карабин и пока было время достал бинокль глянув, где находится солнце, чтобы, не дай бог, не блекануть линзами и в высоком качестве стал рассматривать приближающийся отряд. Полицейские Еремеева остановились с повозкой, как договаривались, на определенном месте. Если начнется перестрелка, то с моей нынешней позиции, неплохо прикрытой деревьями и кустарником, я фактически буду находиться на левом фланге противника, причем дистанция была просто смехотворной для карабина, где-то около 120 метров. В таких условиях даже с ЭКМ можно было работать не по силуэту, а по месту, что немаловажно в данной ситуации. Понаблюдав и тщательно осмотрев окрестности на предмет незарегистрированных наблюдателей и стрелков, отложил бинокль и снова взялся за карабин, пристроив ствол в развилке дерева. Сектор стрельбы давно был аккуратно вырезан, поэтому все происходящее на поле у меня было в зоне уверенного поражения. Рассмотрев последний раз при большом разрешении лицо котва, Я самым иррациональным образом чуть ли не взбесился от его уверенности скрытого презрения к людям, которых он сейчас будет убивать. Поэтому сам, того не ожидая, нажал кнопку передачи и быстро проговорил, не соблюдая правил радиообмена, которые сам же и ввел. «Леша, живьем эту суку возьми, я его на британский флаг порежу козла Дранова». И даже увидел, как полицейский урядник чуть кивнул в знак согласия. Но время наблюдения заканчивалось, и события на поле начинали выходить на финишную пряму. Вот отряд приблизился к повозке. Еремеев вышел вперед. Бандиты остановились, и урядник и становой пристав о чем-то заговорили. Патрон уже был в патроннике, я очень осторожно подвел маркер прицела на голову лошади, на которой сидел Котов. Буквально нежно подушечкой пальца отжал свободный ход спускового механизма. Судя по мимике, разговор сразу свелся к взаимным наездам и должен был по-любому закончиться немедленным огневым контактом, ведь именно мы так с Еремеевым и договаривались. Даже если Котов просто подъедет и попросит водички и захочет без боя ехать обратно, уряднику все равно без вариантов придется ему нахамить так, чтобы главарь схватился за оружие. Вот разозленный оборотень в погонах стал поднимать классический Винчестер 1876 года, предмет его гордости, об этом знал весь Яринск, который лежал у него поперек седла, явно уже с патроном в патроники, чтобы сразу выстрелить. Я мягко подушечкой указательного пальца нажал спусковой крючок. «Хлопс!» Выстрел был чуть-чуть заглушен саунд-модератором и прозвучал, как мощный щелчок хлыста. Хотя мне это было не критично. Тактические наушники надежно защищали уши. Многие говорят, что это неправильно ставить на штурмовой малоимпульсный карабин приклад с амортизатором, но кому как. Для меня оружие становится более управляемым, а стрельба более комфортной. Навороченный телескопический приклад Fab Defense с амортизатором принял на себя большую часть отдачи, При этом точка прицеливания недалеко ушла от бедной лошадки Котова, и я четко видел, как верхняя часть головы несчастного животного буквально взорвалась красными брызгами, заляпав несостоявшегося ковбоя. Лошадь как будто выключили, мгновенно ноги подогнулись, и она грохнулась на бок, знатно ударив урода об землю и придавив его всей своей тушей. Круто! Еремеев упал боком на землю, и подняв на вытянутой руке служебный Смитвес, он уже пытается пальнуть в супостатов. Я же на автомате беру на прицел голову лошади второго оборотню в погонах Егора Попова и опять, мягко потянув спусковой крючок, делаю выстрел. Хлопс. Ну, тут уже без голливудских эффектов. Животное так просто падает. А дальше начинается веселуха. Полицейские Еремеева, предупрежденные нападение и попрятавшись кто в кустах, кто за повозкой, открывают беглый огонь. Ого, ну прям как в фильмах про ковбоев. Вот только один момент. Все стреляют дымным порохом, и тут же мои наблюдательные способности через оптику резко ухудшаются, так как часть людей просто пропадает в густых облаках белого порохового дыма. Но это то, что касается полицейских, а вот уряжных дела сразу принимают плохой оборот. Лошади под ними, как оказалось, были не служебные, которые специально учатся не пугаться во время стрельбы, а обычные верховые, которые начали сходить с ума и сбрасывать седоков, когда вокруг начали хлопать выстрелы поэтому переодетые каторжники уже сразу не смогли организовать хоть какое-то подобие атаки, а занимались тем, что пытались восстановить контроль над лошадями. С другой стороны, полицейские Еремеева больше создавали шума и дыма, нежели эффективно попадали в противников. Они вроде как сумели завалить только парочку бандитов и подстрелить одну лошадь. А дальше был безветрие, и пороховой дым не очень хорошо рассасывался, поэтому и тут я вынужден был вмешаться. Перевод маркера прицела. «Грудь в полицейском мудире, белых повязок нет». «Хлопс». Тело вздрогнуло и грохнулось в бок. «Что дальше? Нет времени смотреть. Следующая цель. Белые повязки отсутствуют». «Хлопс». «Хлопс, хлопс, хлопс. Я уже действую как на автомате. Отлавливаю в прицеле, стреляю и, главное, никаких эмоций. Просто работа». Несколько секунд и противники закончились. Их и так было немного, но когда они все верхом, то есть очень контрастные цели, на расстоянии 100 метров от стрелка, вооруженного полуавтоматическим нарезным карабином с оптикой, то тут вариантов просто нет. Супостаты закончились быстрее, чем в обычном рыжем бакелитовом магазине патроны. Несколько выстрелов со стороны полицейских и все, установилась тишина. По поляне носились несколько лошадей, потерявших своих седаков. Одна, получив пулю, отчаянно ржала, пытаясь снова встать на ноги. И все. Поняв, что все закончилось, я, держа правой рукой карабин, левой отжав кнопку, коротко бросил в микрофон гарнитуры. Быстро Котова-Попова достать, оказать помощь, связать и развести, чтобы общаться не могли. Прием. Еремеев, будучи все еще в горячке боя, сумел быстро сориентироваться и ответить. «Будет сделано. Прием». «Давай, я еще по сторонам посмотрю, вас прикрою». Если будет тихо, выйду. Надо с этими уродами пообщаться. Кстати, котовский винчестер заберу к себе в коллекцию. Очень мне машинка понравилась. Все, выполнять, конец связи». Даже отсюда услышал, как Еремеев засмеялся, его смех подхватили остальные полицейские. Причем ржали они, как бешеные кони, громко и безудержно. В принципе, вполне нормальная реакция на стрессовую ситуацию. И тут я обратил внимание, что дверцы в повозку открыты, на сцене появились... Два новых персонажа – доктор и еще один полицейский, причем оба с револьверами в руках. Но явно их прихватили в качестве усиления и прятались они точно в помещении для арестантов. Что самое интересное, чтобы не получить по пули от своих, у них также были белые повязки, повязанные по всем правилам, и на правой, и на левое предплечье. Еремеев, уже пришедший в себя, отдавал команды, и двое полицейских, вскочив в седло, отлавливали бесхозных лошадей. А вот остальные разбирали трупы, ну и, конечно, с трудом оттащив тушу убитых животных, вязали выживших оборотней в погонах, которые только-только начали приходить в себя. Но я пока не выходил из леса, оставаясь на позиции. Антон уже доложился, что в лесу, где прятались каторжники, пусто, с той стороны нам ничего не угрожает. Но вот напрягали те два бандита с винтовками, что Котов посадил в лесу для огневой поддержки. И, судя по перехваченным разговорам, это были далеко не самые худшие стрелки, поэтому надо было дождаться сигнала от Макара, который с тремя охотниками должен был отловить и нейтрализовать противника. А это не такая уж и легкая задача – отлавливать затаившихся бандитов в густой зеленке. Еремеев-старший уже пару раз выходил на связь и спрашивал дальнейших распоряжений, но я пока медлил. И только после того, как на кромке леса появился Макар и Белой Портянкой начал совершать круговые движения, что говорило о том, что опасность ликвидирована, я сам связался с Еремеевым и дал команду передвинуться ближе к лесу, чтобы не светиться посередине поля и перетащить пленных для полевого допроса. Десять минут и повозка, по скриповой колесами, подкатила к моей позиции. Котова и Попова, которые все еще не оклемались от ударов во время падения лошадей, Обозленные полицейские тащили под руки, и слово «нежность» при описании этого действия абсолютно не подходило, а точнее все было наоборот. Только четкая команда полицейского урядника, что оборотни еще надо допросить, удерживала разгоряченных боем людей от немедленной расправы. Убедившись, что все под контролем, Еремеев решился явить народу великого Катрана. То есть мне нужно было выйти из леса и реализовать, наверное, самую важную часть разработанного плана. Ну и, конечно, при этом не получить пулю от явно нервничающих полицейских. Братки, сейчас из леса выйдут люди, это свои, смотрите, не пальните с а то, сами понимаете, обидеться могут. Все тот же Мазуров, который своими хитрыми глазками видел все и ничего от него не ускользало, предусмотрительно встал в кельватор Еремеева, прекрасно осознав, откуда дует ветер. Да понимаем, Алексей Фролович, я же видел, кто и как бандит пострелял, да и хлопки из леса слышал. Хорошее тебе прикрытие, вон сколько мертвяков нашинковали, с такими за спиной жить проще». Тонкий намек на очень серьезную и привыкшую не церемониться с бандитами тайную силу, которая с некоторых пор явно стояла за спиной Еремеева, был понятен уже всем полицейским. Да и результат был налицо. Страшные раны, полученные бандитами, не сильно пугали много видевших людей, у каждого из которых за спиной была служба в армии. Но вот как быстро и точно они были нанесены, это впечатлило, но естественно заставило задуматься. В это время главными демаскирующими факторами любой стрельбы были, конечно, характерный звук выстрела и, главный дым сгоревшего черного пороха. Но этого практически никто, но кроме Мазурова, не видел и не слышал. А тут так сработано быстро и эффективно. Впечатляет? Геремеев, убедившись, что его услышали, поднял руку и крикнул. — Ваше благородие! Ваше благородие! Все в порядке! Можете выходить! Ну и так, чтобы не особенно привлекать внимание, тихо проговорил микрофон. — Все чисто. Можно выходить. — Вас понял. Ну и тут я, весь из себя такой необычный, крутой, тактически обвешанный всякими молли-подсумками, с оружием в руках явил свой светлый лик. Да, впечатление неизгладимое произвел, особенно если учитывать баллистический шлем, стрелковые очки, ну и, конечно, закрытое балаклавое лицо. Люди прониклись моментом, да и кое-кто украдкой начал креститься. Их понять можно, все-таки для этого времени мой вид был, ну, очень уж экзотическим. Пройдя десятых шагов, остановился перед полицейскими. Еремеев сделал пару шагов навстречу, вытянулся по стойке смирно и даже попытался отдать рапорт, что я быстро присек. «Алексей Фролович, давай без официоза. Лошадей отловить, трупы собрать и попытаться опознать. Отправь человека вперед, там Макар с охотниками двух стрелков отлавливает. Пока он не закончит, мы все тут потенциальные мишени. Котова к дереву, будем допрашивать». «Есть ваше благородие». Повернулся к слышавшим все полицейским и быстро распределил задание. Котова, который пришел в себя и пытался качать права, уже подтащили к дереву два дюжих полицейских и уже вопросительно стали поглядывать на меня. Тут и доктор рядом в ожидании моей команды. Пока было время, они его быстро обыскав, найдя за голенищем сапога небольшой нож, просто привязали к дереву, так, чтобы исправник не смог двигаться. Но я не спешил, ждал новостей от Макара. Начинать допрос в то время, когда в лесу два бандита могут начать обстрел в любую минуту, как-то не хотелось. Антон, засевший на другой стороне большого поля, доложился, что все тихо, и, получив разрешение присоединиться, быстрым шагом понесся к нам, чуть пригибаясь. Мазуров, который был одним из тех, кто тащил Котова, приложил ладонь к колбу, прикрыв глаза от яркого солнечного света, заметил бегущего к нам Антона Еремеева, проговорил. «Не как твой Антох, Алексей Фролович. Он самый. Да как же так? Вроде же руку себе разрубил». И вопросительно посмотрел на Еремеева, но ответил я. Надо было Котову сюрприз сделать, вот и сделали. Про то, что тварь продалась и людей под пули подставить хочет, давно узнали, вот ему ловушку и устроили. А сейчас нужно узнать, почему чьему указанию он полицейский патруль в засаду завел и княгиню с дочкой похитил. Сам государь-император этим вопросом интересуется, поэтому я здесь. Подпустил таинственности и значимости своим словам. Полицейские подтянулись, поняв, что тут происходит нечто большее, чем уничтожение банды ряженых. Доктор, стоящий рядом, чуть усмехнулся, быстро поняв мою игру, но промолчал. А вот мудрый Мазуров быстро сделал выводы, прокомментировал. «Великий Катран, это вы, ваше благородие?» Я усмехнулся. «С чего такие выводы?» Полицейский урядник Еремеев дельный муж, но уж никак не смог бы в одиночку банду уничтожить. Помог ему кто-то, это все понимали. Да и охотники все про великого Катрана рассказывали, который их теперь защищает. «Дельные выводы? Как зовут?» Полицейский урядник Мазуров по стойке смирно вытянулся со служивец Еремеева. Хорошо, я запомню». И, повернувшись к Еремееву, который отошел к повозке, что-то втолковывал полицейскому, который доставил тела двух бандитов. «Алексей Фролович, что там Макар?» «Так вон он, ваше благородие», и показал в сторону леса, откуда по полю шел Макар в сопровождении посланного полицейского и трех охотников, которые вели связанного каторжника». Второго было что-то не видно, но то, что люди шли открыто, говорило о том, что на данный момент опасности не существует. Через несколько минут к нам подбежал Антон, которого полицейский, уже оповещенный, что Еремеев младший их прикрывал в лесу, встретили приветственными криками. Да и Макар подошел и по всем правилам доложился, мне как старшему, что стрелков нашли. Одного сумели взять живьем, а от второй уж слишком вертки оказался, пришлось пристрелить, так как сумел легко поранить одного из охотников. В принципе, ситуация под контролем, и надо начинать то, ради чего я, собственно, все это затеял. Алексей Фролович, поводу отвезти подальше, чтобы не слышала, о чем тут будем говорить. Не отпускать, связать. Котову закатайте рукав. Ну, вы знаете, как вам тогда в лесу. Сейчас послушаем, что он там натворил. Будет сделано. Несколько минут и Котов рычал, кричал, шипел, пытался вырваться, но сам Еремеев и двое полицейских, в том числе Мазуров, крепкие удержали, зафиксировав оголенную правую руку, готовую для укола. Я поставил карабин на предохранитель, аккуратно положив рядом так, чтобы не ударить дорогой оптический прицел. Достал пенал со шприцами с сывороткой «Правды». Натянув на предплечье, котел специальный синтетический ремень с фиксатором, какие используют в лабораториях при заборе крови, крепко затянул так, чтобы выступили вены. Разорвав упаковку со спиртовой салфеткой, протер место укола и сделал инъекцию. Стоящие рядом и докторы, и полицейские с большим интересом наблюдали за моими манипуляциями хотя, как мне показалось, все ждали обычного жесткого кровавого полевого допроса, привычного им, прошедшим кавказские войны, и походы в Среднюю Азию. Отпустив фиксатор, я снял затягивающий ремешок, спрятал его и футляр со шприцами в подсумок, поднялся и снова активировал экшн-камеру, прикрепленную к баллистическому шлему, и стал ждать. Прошло несколько минут, и поведение Котова резко изменилось. Он прекратил ругаться и кричать, расслабился, и на лице его появилась пьяная улыбка. «Братки!» – запел он. Я повернулся к Еремееву. «Отвяжите его рукав на место». Ни слов не говоря, урядник все сделал как нужно. Получилась хорошо срежиссированная картина. Полицейский исправник Котов сидел, прислонившись спиной к дереву перед собравшимися вокруг полицейскими. Все это я писал на камеру с высоким разрешением и с хорошим звуком, что всегда под рукой были доказательства предательства полицейского. «Исправник, ты меня слышишь?» – начал я свой допрос. «Да!» – блаженно улыбаясь, ответил мне он. «Скажи, ты организовал нападение на караван и собрал отряд из ряженных каторжников?» «Да! Я!» – также протягивая слова, ответил он. А за спиной уже послышался недовольный угрожающий ропот, на что я поднял руку с открытой ладонью. Да и Еремеев зашипел, давая понять, что все замолчали. «Зачем ты это сделал?» «Куш большой! И мне приказали, Лили!» Понятно. Что вы хотели сделать с охраной конвоя? А что с ними делать, с еремеевскими дружками? Всех в расход. Опять робот. Это ты так захотел или тебе дали команду? Избавиться от еремеева мне давно дали команду. Уж слишком он правильный. Всем мешать стал. Нападение на патруль твоих рук дело. Да. Итак, с полчаса я задавал четкие вопросы, на которые можно ответить либо положительно, либо отрицательно, либо короткими фразами. Когда человек под сывороткой правды, он не может нормально поддерживать нить повествования и все время пытается свернуть куда-то не в ту сторону. Поэтому его нужно постоянно подталкивать в нужном направлении и четко контролировать весь процесс. План допроса у меня был давно подготовлен, поэтому я шел по четко очерченной дороге и мастерски раскручивал исправник, разделывая его, как будто очищал кочан капусты, снимая слой за слоем, лист за листом, открывая грязную правду. Полицейские, которых оборотни в погонах приговорили к смерти, уже не роптали и не гудели от недовольства, осознав, что и как перед ними разворачивается, и что тут работает местная легенда великий Катран, который вроде как оказался чуть ли не личным порученцем государя-императора. Ситуация была очень серьезная и мерзкая. Но для меня все и так было понятно, местный уровень, но не более того. Замыкается на высокопоставленную чину в Вологде, которым отстегивал львиную долю своих заработков и от которого получал указания, в том числе ликвидировать Емеева, и, что самое главное, похитить княгиню Таранскую с дочкой. Котов в подхимии разболтал список своих приближенных, которых после уничтожения полицейского патруля приняли по его рекомендации, кого собирался подтянуть после уничтожения охраны этого конвоя кто у него был задействован на скупке краденого у лесных бандитов и кто под его прикрытием и по его наводке контролировал нелегальные золотые прииски. Ну и, конечно, разболтал, где у него были организованы тайники и припрятаны ценности и доказательства преступлений. В общем, сдал все и всех. Я попытался его погонять на противоречиях и выявить недосказанности, но время явно выходило, и ответы Котова становились более четкими, и он начал выказывать признаки недовольства, препарат прекращал действовать. Кстати, относительно роли Попова он высказался однозначно. Знал много, простой исполнитель, поэтому чуть позже обортень в погонах собирался устроить несчастный случай своему подельнику. В принципе, все и так было понятно, наговорил он себе на смертную казнь, поэтому надо было срочно сворачиваться и переходить к следующей фазе операции. Антон обратился к стоящему тут же рядом Еремееву-младшему. Да, Ваше благородие, быстро принеси один из пистолетов-каторжников. Он кивнул и побежал к небольшой кучке собранного трофейного оружия и, прибежав обратно, сунул мне в руку громадный полицейский Смит Вессон. Я посмотрел наличие патронов в барабане сделал шаг к сидящему возле дерева исправнику, который немного ошарашенно рассматривал меня и стоящих за моей спиной полицейских. Подняв пистолет, звел курок. Бах! Руку ощутимо дернула, а во лбу исправника появилась крупная дырка. Он завалился на бок и так и остался лежать с открытыми глазами, а на дереве, как раз где была до этого его голова, появилось яркое красное пятно. Я повернулся к полицейским и посмотрел им в глаза, но никакого осуждения или страха не увидел, только одобрение. «Значит так, слушайте все» полицейский справник котов получивший оперативную информацию что на охраняемый конвой готовится нападение вместе с полицейским поповым прибыл предупредить но был убит бандитами в перестрелке до того как успел соединиться с основным отрядом но о своей смерти он показал что приближающийся отряд полицейских имеет враждебное намерение всем понятно стоящие рядом служивые люди кивали головами хотя не совсем понимая зачем я так делаю Все, что сегодня узнали и услышали, является государственной тайной. Любое разглашение – каторга. При любом раскладе полиция должна быть вне подозрений. И Котов, и Попов героически погибли в бою с ряженными каторжниками. Иначе, если все, что тут наговорил этот, кивнув в сторону лежащего Котова, выйдет наружу, вам, нормальным, честным людям, никто никогда верить не будет, а нет доверия, нет уважения. Да и комиссия, которая приедет после этого нападения, может вывернуть так все, что вы еще и останетесь виноватыми. Понятно? Так точно, понятно, дельно, загомонили полицейские. А я поднял голову. Кстати, а где Попов? Он же вроде как погиб в перестрелке с бандитами. Да и Котов собирался его чуть позже сам отправить к праотцам. И сделал шаг в сторону лежащего в стране связанного подельника Котова. Но и тут, как я и предполагал, шаг вперед сделал Мазуров. Ваш благородие, не морайте руки, давайте мы сами. И протянул руку, в которую я тут же вложил трофейный Смит Вессон. Несколько мгновений Мазуров, развернувшись в сопровождении двух полицейских, двинулся в сторону связанного пленника. Они его развязали и дали подняться. Попов, и так понявший все, упал на колени, что-то моля, но это длилось недолго. «Дах!» Гулко хлопнул выстрел, и еще одно тело в полицейском мундире замерло на земле. Я усмехнулся и переглянулся с Еремеевым. Мы с ним так и предполагали, что Мазуров подхватит идею и все поймет. В общем, готовый заместитель, причем повязанный кровью. Снова быстрый осмотр свидетелей, но никто ничего против не имел. «Правильно, край здесь люди тоже непростые, и такие вот подставы и подлянки никто прощать не намерен». «Александр Арнольдович», — обратился я к доктору. «Да, слушаю вас. Вы взяли письменные принадлежности, как я просил?» «Конечно. Тогда все, что вы тут видели, слышали, с подробностями опишите в рапорте». Он удивленно посмотрел на меня. Пишите рапорт в двух экземплярах на имя начальника департамента полиции действительного статского советника Плеве Вячеслава Константиновича. Обязательно укажите гриф совершенно секретно. Понятно? Он кивнул головой, а полицейские, которые были рядом и слышали наш разговор, еще больше прониклись моментом. После того, как доктор отошел в сторону повозки, я позвал Еремеева. Алексей Фролович, да ваше благородие. Возвращайтесь обратно. Причина – нападения и показания одного из захваченных бандитов, что, возможно, еще засады. «Так никто...» «Раненый бандит. Умер во время допроса». «Понятно». Тут подошли Мазуров с полицейским, но я не стал прекращать инструктаж, давай и им возможность услышать распоряжение. «Возвращайтесь. Проводите негласный обыск в доме Котова. Обыщите все тайники, что он назвал. Что связано с делом княгини и уничтожением патруля, изъять и передать мне. Далее. Из перечисленных дружков Котова, кто остался в городе, выберите того, кто якобы имеет связь с бандитами и выдал информацию». Как, когда и где пойдет конвой с ценностями? Договоритесь со всеми, чтобы однозначно на него показали в деталях, чтобы не путались. Ну, там, видели, как он разговаривал в городе с одним из каторжников, который тут убит и лежит. Выберите на ваше усмотрение самую колоритную морду и покажите всем остальным, что все показывали одинаково. Не мне вас учить, поняли? Еремеев и Мазуров переглянулись, оценивая мои мысли на тему, как избавиться от котовских дружков и отвести подозрения. Макар все это время с интересом наблюдал за происходящим и тоже периодически одобрительно поглядывал в мою сторону. Дальше. Вещи, которые проходят по другим делам, ну там кражи, ограбления, особенно с убийствами, подложите этому человеку, чтобы в случае ареста было вещественное доказательство ваших слов. Опять согласные кивки. Безликие ценности, типа денег, заберете и поделите. Основную большую долю выделите семьям погибших полицейских. Дело, дело, правильно, загомонили опять собравшиеся полицейские. По приезду берете всех скупщиков крадину, что назвал котов, трясете, находите связи с бандами в лесах. Приедет комиссия по нападению на караван, вам нужно предоставить уже готовых преступников и результат, иначе и вас могут под горячую руку прихватить. Задокументированными ценностями, арестованными бандитами. Не забывайте, что в Вологде сидит хозяин Котова, и, скорее всего, он будет в комиссии, чтобы убедиться, что его имя нигде не всплывет и по его душу не повернет следствие. Стоящие рядом полицейские уже явно задумались, представляя, что их ждет в ближайшее время. И тут до Еремеева дошло. «Вы, ваше благородие, хотите Котовского хозяина вот так вот расспросить?» И кивнул в сторону тела мертвого полицейского исправника. Я усмехнулся. А чем он лучше Котова? Он также хотел вашей смерти и участвовал в организации похищения супруги и дочери князя Таранского, одного из товарищей министра финансов Российской империи. Причем четко известно, что похищение связано с профессиональной деятельностью князя, а это уже вопрос государственной безопасности, и тут неприкасаемых нет. Нужны лишь четкие доказательства, понятно? Полицейские закивали головами, понимая, что происходит и какие силы задействованы. Да, еще... В течение двух месяцев избавьтесь от котовских дружков. Кто не захочет сам уйти, не поймет намеков, ну, тут вам решать. Тайга закон, медведь прокурор. Мне нужно, чтобы в вашем уезде была тишь тижда благодать, и больше сюда не нужно было бы приезжать. Но ну, разве что просто к тебе в гости, порыбалить, поохотиться. Тут уже раздались смешки. А что с пленным делать, наконец-то влез Макар. Допросите, где у них база, выясните все, что знает, и. Был убит при попытке к бегству. Если есть где-то база в лесу, чуть позже наведайтесь в гости. Главное, чтобы все понимали, любой выстрел в сторону полицейского не останется безнаказанным. Опять согласные кивки. Да и в глазах у людей появилось что-то такое, поэтому надо немного их на землю пустить. Не переусердствуйте. Попытаетесь подменить закон своей расправой, рано или поздно сами перейдете ту грань, и мне придется уже прийти по вашу душу. Пробрало людей, и этот посыл дошел до них. Вот что значит, когда имеешь у людей максимальный уровень доверия. Все поняли? Повторяю, в дороге обговорите все нюансы сегодняшнего дня, чтобы все говорили одно и то же, но разными словами. Главное, чтобы не было одной похожей заученной истории. Любой следователь это сразу отметит, учует сговор и начнет копать. Поняли, ваше благородие. Ну тогда все. Мы с Макаром, Антоном и охотниками уходим лесом. Нас здесь не было. Вы забирайте трупы, возвращайтесь в Яринск и занимайтесь тем, что мы оговаривали. «Александр Арнольдович?» Доктор, который слушал все происходящее и одновременно писал рапорта, сразу отозвался. «Весь внимание. До вечера напишите рапорта, и при обыске в доме Котова на ценности, которые будут проходить по делу о похищении княгини и уничтожении полицейского патруля, составьте аналогичный рапорт на то же должностное лицо и с тем же грифом секретности. Непременно. Прошло полчаса сборов». И наша небольшая группа исчезла в лесу, оставив полицейских самих разгребать все то, что там наворотили. Естественно, я, как и обещал, прихватил с собой трофейный котовский винчестер и небольшой запас патронов к нему. Помимо этого, быстренько разобрал рукоятку котовской служебной шашки и вытащил свой уже погасший подслушивающий радиопередатчик. Хоть он и стоит копейки, но в этом мире этот ресурс невосполнимый. Мы, медленно, уже не надрываясь, шли по лесу с людьми шаманов в качестве проводников. Отойдя на пару километров вглубь лесного массива, я скомандовал привал и занялся оказанием медицинской помощи раненному охотнику. В принципе, ничего серьезного, сквозное ранение мягких тканей, но вот крови много потери, и в рану куча грязи попала, поэтому пришлось обколоть пациента лидокаином и с хлоргексидином почистить рану, ну и, конечно, укол антибиотика. В таком темпе до города мы добирались двое суток, и придя на наше место в овраг, мне снова пришлось менять личину – и опять под видом босика в сопровождении Антона пробираться в город. В заведении Макара все было, как и раньше. Хозяин, прекрасно знающий окрестности, оторвался от нашего отряда и сам вернулся в город, чтобы не сильно светить свое отсутствие в городе во время эпических событий. После того, как я снова обосновался в той самой комнатке на складе, прибежали Мишка и Прохор, которые наперебой стали рассказывать новости. Если все перефразировать, то в принципе все было так, как я и предполагал. Нападение на полицейский конвой ряженных каторжников, гибель Котова и Попова вызвали всеобщий ажиотаж. Трупы нападавших, выложенные на площади, вызвали всеобщий интерес. Потом по городу и окрестностям пошли аресты. При этом стало известно, что арестовали одного из полицейских, кто якобы имел связь с бандитами и выдал им время и путь конвоя. На следующий день из Вологды по реке принеслась комиссия, началась беготня. На следующее утро Мишка в котонке принес запечатанный конверт от доктора, где были два экземпляра секретного рапорта о событиях при нападении на Ковой и рапорта о проведении скрытого обыска в доме Котова. Как мы и думали, там нашли украшения, которые были отобраны у княгини при похищении, личные вещи полицейских, убитых при нападении на патруль, и очень необычные бумаги, где полицейский исправник весьма тщательно вел учет кому, когда и сколько он заплатил за свои делишки. В записке, которую доктор приложил к документам, указывалось – что действия полицейского рядника Еремеева по отражению нападений признаны верными, правильными, и все участники конвоя, в том числе покойный Котов и Попов, будут награждены. Других версий не рассматривалось. Интересующий нас человек тоже прибыл, но старается сильно не выделяться, за ним ведется скрытое наблюдение с использованием моих электронных штучек. Доктор вечером обещал прибыть сам для разговора. Также обещал быть и Еремеев, хотя Мазур он брать не захотел, что я одобрил. И так слишком много людей, посвященных в мою основную сущность. Вечером мы собрались в этой маленькой комнатушке, я с интересом смотрел на доктора. Его мучили муки совести. Ведь человек, который управлял Котовым и стоял за большинством убийств в уезде, был жандармом. Адъютант начальника Вологодского губернского жандармского управления капитан Стонгер Адольф Карлович. Личность серьезная, безжалостная и очень умная, раз так долго оставался в тени. Ну что, Александр Арнольдович, теперь понимаете, что бы произошло, передайте вы информацию вашим обычным каналам. Понимаю. Учитывая, как Стонгер ловко все обставил и как он лихо оставляет на своем пути трупы, вы бы долго не прожили. Он невесело усмехнулся. Тогда что делать? Алексей Фролович, сколько еще комиссий тут будет под ногами путаться? Да кто их знает. Вроде успокоились. Бандитов настреляли, груз сохранили. Котов и попов герои, никаких подозрений. А что жандарм? Тут Еремеев усмехнулся. Ночью, переодевшись, ходил в дом Котова и там все обыскивал. Естественно, ничего не нашел. Ходит бледный. Вроде нервничает, но скрывает. Он пьет? Да как все. Беленькую изредка. Вот и хорошо. Завтра вечером выкрадываем его, допрашиваем под химией, ну и дальше. Доктор с Еремеевым переглянулись. Александр Арнольдович, сильно не переживайте. Есть много способов, чтобы никто ничего. Прошел день. Я сидел в комнате и слушал, что происходит в полицейском участке. Посмотрел на камеры и просто маялся дурью. Ничего особо интересного и не было. Но вот вечером нарисовались четверо полицейских, одетых по гражданке, которые притащили упиравшуюся жандармского капитана с мешком на голове. Они отловили его в городе, где он, судя по всему, шел на встречу с информатором к кому, это выясним чуть позже. Его информатор или жандармское управление. Когда его привязали к стулу и сняли мешок, он бешено выпучил глаза, старательно рассматривая всех находящихся на складе и оценивая обстановку. А когда у него вытащили кляп, он попытался качать права и угрожать, но электрошокер быстро его заставил замолчать. Он выгнулся дугой, задергался и замычал от боли, когда я выключил прибор. Появившись перед ним, я сел на услужливо предоставленный стул и посмотрел ему в глаза. Доброй ночи, господин капитан. Доброй ночи, коллега. Будем говорить или на вас опять испытать достижения современной науки. Кричать, угрожать высокопоставленными покровителями, пытаться подкупить, не советую. Вокруг этого склада патрулируют полицейские, внутри тоже. Те самые, кого вы со своим дружком котовым подписали на смерть, ну а сами решили прихватить перевозимые ценности. Они все в курсе, кто и как стоял за котовым. Он с трудом сглотнул, хотя из уголка рта стекала слюна. «Кто вы такой?» «Я же сказал, ваш коллега только рангом выше и с правом казнить и миловать на месте. И отчитываюсь я на самом высоком уровне, поэтому ликвидация Котова и Попова мне сойдет с рук. Ваша ликвидация тоже. Слишком уж вы мелкая сошка для того дела, которое я расследую». «Какое дело?» Опять с трудом, но с явным интересом спросил он. «Похищение жены и дочери товарища министра финансов». Причем князь Таранский занимается финансовой контрразведкой и отчитывается по некоторым вопросам лично государю-императору, минуя своего непосредственного начальника. Поэтому на это дело и поставили меня. Разобраться и наказать». А он немного улыбнулся, даже показывая, что не поверил ни единому слову. «Чушь. И я, услышав эти сказки, должен пасть вам в ноги во всем признаться? Смешно. Вы даже не служите неместной, по выговору слышно». — Смешно. Вы даже не представляете, насколько. Ладно, не будем терять времени. Мне еще вашу случайную естественную смерть организовать нужно, а не трепаться с человеком без чести и совести. — Да как ты смеешь? — Урядник, оголите ему руку. Нет времени цацкаться с этим уродом.